24 сентября. Заседание по сценариям. Впервые присутствует Мария Игнатьевна Бенкендорф, и, как ни странно, горький, хотя и не говорил ни слова ей, но все говорил для нее, распуская весь павлиний хвост. Был очень остроумен, слова охотлив, блестящ, как гимназист на балу. 26 октября. У Тихоновых, холод, чай умахленных. Горький вспоминал о Чехове. Был в Ялте татарин, все подмигивал одним глазом. Ходил к знаменитостям и подмигивал. Чехов его не любил. Один раз спрашивает маму, мамаша, зачем приходил этот татарин? А он, Антоша, хотел попросить у тебя одну вещь. Какую? Как ловят китов? Китов, но ну это очень просто. Берут много селедок, целую сотню, и бросают киту. Кит наестся со соленого и захочет пить, а пить ему не дают, нарочно. «В море вода тоже соленая, вот он и плывет к реке, где пресная вода. Чуть он заберется в реку, люди делают в реке загородку, чтобы назад ему ходу не было, и кит пойман». Мамаша кинулась разыскивать татарина, чтобы рассказать ему, как ловят китов. Дразнил бедную старуху. 28 октября. Должно было быть заседание исторических картин, но не состоялось. Тихонов заболтался с дамой Кемеровой. И Горький стал рассказывать нам разные истории. Мы сидели, как очарованные. Рассказывал конфузливо, в усы, а потом разошелся. Начал с обезьяны, как он пошел с Шаляпиным в цирк, и там показывали обезьяну, которая кушала, курила и так далее. И вот неожиданно смотрю, Федор тут же при публике делает все обезьяньи жесты, чешет рукою за ухом и так далее. Изумительно! Потом Горький перешел на селедку, как сельдь идет. Вот этакий остров появляется в Каспийском, опаловом, зеленоватом море и движется. Слой сельдей такой густой, что, вставь весло, стоит. Верхние уже не в воде, а сверху, в воздухе, уже сонные. Очень красиво. Есть такие озорники, люди, что ныряют вглубь, но потом не вынырнуть. Все равно, как под лед нырнули, тонут. — А вы тонули? — спросил С.Ф. Ольденбург. — Раз шесть, один раз в нижнем, зацепился ногою за якорный канат. Там был на дне якорь и не мог освободить ногу. Так и остался бы на дне, если бы не увидел извозчик, который ехал по откосу. Он увидел, что вон человек нырнул, и кинулся поскорее. Ну, конечно, я без чувств был, и вот тогда я узнал, что такое, когда в чувства приводят. У меня и так кожа с ноги была содрана, как чулок, за якорь зацепили. А потом, когда приводили в чувство, катали по камням, по доскам, все тело занозили и сцарапали. Я глянул и думаю, здорово, ведь они меня швыряли, как мертвого. И чуть очнулся я сейчас же драться с околоточным. Тот меня в участок свести хотел. Я не давался, но все же попал. А другой раз нас оторвало в Каспийском море, баржу, человек сто было. Ну, бабы вели себя отлично, а мужчины сплоховали. Двое с ума сошли. Нас носило по волнам 62 часа. Ах, ну и бабы же там на рыбных промыслах. Например, вот этакий стол, вдвое длиннее этого. Они стоят рядом. И вот попадает к ним трехпудовая рыба. И так из руки в руки катится, ни минуты не задерживается. Вырежут икру, молоки. Он назвал штук 10 специальных терминов. И даже не заметишь, как они это делают. Вот такие, руки голые, мускулистые дамы. И вот, он показал на Гроди. Этот промысел у них наследственный. Они еще при Екатерине этим занимались. Отличные бабы. Потом рассказывал, как он перебегал перед самым паровозом рельсы. Страшно и весело. Вот-вот наскочит. Научил его этому стрел... Конец фамилии оторван. Товарищ Вихрастый. Он делал это тысячу раз, и вот Горький ему позавидовал. Мы все слушали, как очарованные, особенно Блок. Никакого заседания не было, никто и не вспомнил о заседании. Потом Альденбург говорил о том, что он ни за что не поедет за границу, что ему стыдно, что теперь в Европе к русским отношения собачьи. Когда Ольденбург высказывает какое-нибудь мнение, кажется, что он ждет от вас похвального отзыва, что вы скажете ему «пайнка». Он даже поглядывает на вас искоса, тайком. Видите ли вы, какой он славный. И когда ласковым вкрадчивым голосом он выражает научные мнения, он высказывает их как первый ученик, застенчиво, задушевно и ждет одобрительного кивка головы. Главным образом со стороны Горького, но и нашими не брезгует. Горький в него влюблен, они сидят визави и все время переглядываются. Горький говорит «Вот какой должен быть ученый». А откуда он знает? Мне кажется, что Ольденбург усваиватель, но не создатель. Ему легче прочитать тысячу книг, чем написать одну. На заседании всемирной литературы произошел смешной эпизод. Гумилев приготовил для народного издания Саути. И вдруг Горький заявил, что оттуда надо изъять все переводы Жуковского, которые рядом с переводами Гумилева страшно теряют. Блок пришел в священный ужас: Я визжал. Я говорил, что мои дети читают Варвика и Гатона с восторгом. Горький стоял на своем. По-моему, его представление о народе неверное. Народ отличит хорошее от дурного сам, а если не отличит, тем хуже для него. Но мы не должны прятать от него Жуковского и подсовывать ему Гумилева. Сегодня я написал воспоминания об Андрееве. В комнате холодно, руки покрываются красными пятнами. Блок показывал мне свои воспоминания об Андрееве. По-моему, мямленье и конетель. Тихонов сегодня вместо фантасмагория сказал Фантазгармония. Горький подмигнул мне. Здорово. Первое ноября. Сегодня Волынский выразил желание протестовать против Горьковского выступления. Насчет Жуковского. Возле нашего переулка палая лошадь. Лежит вторую неделю. Кто-то вырезал у нее из крупа фунтов десять. Надеюсь, на продажу, а не для себя. Вчера я был в доме литераторов. У всех одежда мятая, обвислая. Видно, что люди спят, не раздеваясь, укрываясь пальто. Женщины как жеванные, будто их кто жевал и выплюнул. Горький на днях очень хорошо показывал блоку, как какой-то подмигивающий обыватель постукивал по дереву на петербургской стороне, у трамвая. «Ночью он его срубит», – таинственно шептал Горький. Юрий Анинков начал писать мой портрет. Но как у него холодно. Он топит дверьми, снимет дверь, рубит на куски и вместе с ручками в плиту. 2 ноября. Я сижу и редактирую Копперфильда в переводе Введенского. Перевод гнусный, пьяный. Бобу научила Женя делать из бумаги стрелы, которые он зовет аэропланами. Два дня подряд он делает стрелы без конца, бросает их целые дни. Бенкендорф рассказывает, что в церкви, когда люди станут на колени, очень любопытно рассматривать целую коллекцию дыр на подошвах. Ни одной подошвы без дыры. 3 ноября. Был у меня как-то Кузьмин. Войдя, он воскликнул. Ваш кабинет похож на детскую. Взял у меня до вечера 500 рублей и сгинул. Секция исторических картин, коей я состою членом, отрядила меня к Горнфельду для переговоров. Я пошел. Горнфельд живет на бассейной, ход со двора с фонтанной. Крошечный горбатый человек с личиком в кулачок. Ходит, волоча за собою ногу, руками чуть не касается полу. Пройдя полкомнаты, запыхивается, устает, падает в изнеможении. Но, несмотря на это, всегда чисто выбрит, Щегольский одет, острит, с капризными интонациями избалованного умного мальчика. И через десять минут разговора вы забываете, что перед вами урод. Теперь он в перчатках, руки мерзнут. Голос у него едкий, умного еврея. Уже около года он не выходит из комнаты. Дров у него нет, надежд на дрова никаких. Развлечений только книги, но он не унывает. Я прочитал ему свою статью об Андрееве. Вначале он говорил «Ой, как зло!», а потом «Нет-нет, общий его приговор». Написано эффектно, но неверно. Андреев был пошляк, мещанин. У него был талант, но не было ни воли, ни ума. Я думаю, Горнфельд прав. Он рассказывал, как Андреев был у него, предлагал подписать какой-то протест. Я увидел, что его не столько интересует самый протест, сколько то, что в том протесте участвует Бунин. Он был мелкий, мелочный человек. Завтра к Горнфельду придут печники, будут ломать стену в кухню. Все ж теплее будет. Кстати, жена Дианео когда-то в Лондоне говорила мне, что она была влюблена в Горнфельда. И вы могли бы быть его женой? Мечтала об этом. Вообще среди друзей Горнфельда большинство женщины. и я уверен, что у него было много романов. 4 ноября. Мне все кажется, что Андреев жив. Я писал воспоминания о нем и ни одной минуты не думал о нем, как о покойнике. Неделю назад мы с Гржебиным возвращались от Тихонова. Он рассказывал, как Андреев, вернувшись из Берлина, влюбился в жену Капельмана, и она отвечала ему взаимностью. Но, увы, в то время она была беременна, и Андреев тотчас же сделал предложение сестрам Денисевич обеим сразу. Это помню и я. Толя сказала, что она замужем, тайно. Тогда он к Маргарите, которую переделал ванну. Гржибин зашел ко мне на кухню вечером и, ходя по кухне, вспоминал, как Андреев пил. И к нему в трактире подходила одна компания за другой, а он все сидел и пил. Всех перепевал. Я устроил для него ванну, он не хотел купаться. Тогда мы подвели его к ванне одетого и будто нечаянно толкнули в воду. Ему поневоле пришлось раздеться, и он принял ванну. После ванны он сейчас же засыпал. 5 ноября. Вчера я ходил на Смольный проспект на почту получать посылку. Получил мешок отличных сухарей, полпуда. Кто послал? Какой-то Яковенко, а кто он такой, не знаю. Какому-то Яковенко было не жалко отдать превосходный мешок, сушить сухари, пойти на почту и так далее, и так далее. Я нес этот мешок, как бриллианты. Все смотрели на меня и завидовали. Дети пришли в экстаз. Вечером Горький рассказывал, что он получил из Кремля упрек, что мы во время заседания ведем разговоры. Это очень взволновало его. Он говорит, что пришла к нему дама, на ней фунта четыре серебра, фунта два золота, и просит о двух мужчинах, которые сидят на Гороховой. Они оба мои мужья. Я обещал похлопотать, она спрашивает, сколько же вы за это возьмете? Вопрос о Жуковском кончился очень забавно. Гумилев поспорил с Горьким о Жуковском и ждал, что Горький прогонит его. А Горький... Поручил Гумилеву редактировать Жуковского для Гржебина. Боба читает Тома Сойера на воздушном шаре. Редактирую Копперфильда. Работа кропотливая. Обсуждали мы, какого художника пригласить в декораторы к пьесе Гумилева. Кто-то предложил Анненкова. Горький сказал, но ведь у него будут все треугольники. Предложили Радакова. Но ведь у него все первобытные люди выйдут похожи на Аверченко. Сейчас отцуб читал мне сонет о горьком. Начинается с улыбкой хитрой. Горький хитрый? Он не хитрый, а простодушный до невменяемости. Он ничего в действительной жизни не понимает младенчески. Если все вокруг него, те, кого он любит, расположены к какому-нибудь человеку, и он, инстинктивно, не думая, не рассуждая, любит этого человека... Если кто-нибудь из его близких, мадам Шайкевич, Мария Федоровна, купчиха Ходосевич, Тихонов, Гржебин, вдруг не взлюбят кого-нибудь, кончено. Для тех, кто принадлежит к своим, он делает все, подписывает всякую бумагу, становится в их руках пешкою. Гржебин из Горького может веревки видеть, но все чужие – враги. Я теперь после полуторагодовой совместной работы так ясно вижу этого человека, как втянули его в новую жизнь, в большевизм, во что хотите, во всемирную литературу. Обмануть его легче легкого. Наш Боба обманет его. В кругу своих он доверчив и покорен. От того, что спекулянт Махлин живет рядом с Тихоновым на одной лестнице, Горький высвободил этого человека из чрезвычайки, спас от расстрела». 6 ноября. Первый зимний солнечный день. В такие дни особенно прекрасны дымы из труб. Но теперь ни одного дыма никто не топит. Сейчас был у меня Мережковский. Второй раз. Он хочет, чтобы я похлопотал за него перед Ионовым. Чтобы тот купил у него трилогию, которая уже продана Мережковским Горжебину. Вопреки обычаю, Мережковский произвел на этот раз отличное впечатление. Я прочитал ему статейку об Андрееве. Ему она не понравилась, и он очень интересно говорил о ней. Он говорил, что Андреев все же не плевел, что в нем был туман, а туман вечнее гранита. Он убеждал меня написать о том, что Андреев был писатель метафизический, хоть и дрянь, а метафизик. Мережковский увлекся, встал в шубе с диванчика, и глаза у него заблестели наивно, живо. Это бывает очень редко. Марья Борисовна предложила ему пирожка. Он попросил бумажку, завернул и понес Зинаиде Николаевне. Публичная библиотека купила у него рукопись 14 декабря за 15 тысяч рублей. Говорил Мережковский о том, что Андреев гораздо выше Горького, ибо Горький не чувствует мира, не чувствует вечности, не чувствует Бога. Горький – высшая и страшная пошлость. 7 ноября. Сейчас вспомнил, как Андреев, получив отцетленно аванс за собрание своих сочинений, купил себе ни с того ни с сего осла. «Для чего вам осел?» Очень нужен. Он напоминает мне Цетлина. «Чуть я забуду о своем счастье, осел закричит, я вспомню». Лет восемь назад он рассказывал мне и Брусянину, что, будучи московским студентом, он бывало с пятирублевкой в кармане, совершал по Москве кругосветное путешествие. То есть кружил по переулкам и улицам, заходя по дороге во все кабаки и трактиры и в каждом выпивал по рюмке. Вся цель такого плавания заключалась в том, чтобы не пропустить ни одного заведения и добросовестно прийти круговым путем, откуда вышел. Сперва все ушло у меня хорошо. Я плыл на всех парусах, но в середине пути всякий раз натыкался на мель. Дело в том, что в одном переулке две пивные помещались визави, дверь против двери. Выходя из одной, я шел в другую и оттуда опять возвращался в первую. Всякий раз, когда я выходил из одной, меня брало сомнение, был ли я во второй. И так как я человек добросовестный, то я и ходил два часа между двумя заведениями, пока не погибал окончательно. Обо мне Андреев говорил «Иуда и стареок. Однажды он сказал «Вы, Корней Иванович, видите в людях то, чего не видит никто». Все видят стулья снаружи, а вы берете каждый стул и рассматриваете ту, заднюю часть сиденья и показываете всем, вот какая это часть. Но кому это нужно, знать заднюю часть сидения? Был у Горнфельда, и только сегодня заметил, что даже на стуле сидеть он не может без костылька. Был у Гумилева. Гумилев очень любит звать к себе на обед, на чай, но не потому, что он хочет угостить, а потому, что ему нравится торжественность трапезования. Он сажает гостя на почетное место, церемонно ухаживает за его женой. Все чинно и благолепно, а тарелки могут быть хоть пустые. Он любит во всем истовость, форму, порядок. Это в нем очень мило. Мы мечтали с ним о том, как бы уехать на Майорку. «Ведь от Майорки всюду близко, рукой подать», — говорил он. И Австралия, и Южная Америка, и Испания. Пришел я домой от него, много снегу, луна, и, о ужас, у меня шатуновские. А я уж опять наладился ложиться в восемь часов. Они просидели до одиннадцати, и вследствие этого я не сплю всю ночь. Пишу это ночью. Мы беседовали о политике и о моем безденежье. Они выразили столько участия отчаянному моему положению, тому, что у меня шесть человек, которых я должен кормить, что в конце концов мне стало и в самом деле жалко себя. В прошлый месяц я продал все, что мог, и получил 90 тысяч рублей. В этом месяце мне мало 90 тысяч рублей. А взять ниоткуда ни гроша. Сегодня празднество по случаю двухлетия советской власти. Фотографы снимали школьников и кричали «Шапки вверх! Делайте веселые лица!» 8 ноября. Горький всегда говорит о них в нашей компании. «Да я им говорю, черти вы, мерзавцы! Да что вы делаете? Да разве так можно?» Сегодня вечер памяти Леонида Андреева. Вчера я с детьми готовил афиши. Вечер возник по моей инициативе. Горький затеял сборник, и я сказал А раньше прочтем эти статьи публично. Мы сняли Тинишевский зал. Марья Игнатьевна и отцуп хлопочут. Кажется, публики не будет. И главное, главное, главное, я уверен, что Андреев жив. 9 ноября. Ночь. Опять не сплю. Все думаю о вчерашнем вечере памяти Андреева. Всю ночь ни одной другой мысли. Вышло глупо и неуклюже. я промучился часа три подряд. Начать с того, что было очень холодно в Тенишевском училище. Публика сидела нахохлившись. Было человек двести, но никакого единения не чувствовалось. Был Белопольский, мать отцупа вся Святогорького, Гржебин, Тихонов, их жены, мадам Ходосевич, ее муж, батюшка в конторщице всемирной литературы, Два-три комиссара с десяток студентов новейшей формации. Редько. Были мои слушатели по студии. Надежда Филипповна, Полонская, Володя Познер, Векслер. Но все это не сливалось, а торчало особняком. Литературной атмосферы не было, и температура не поднялась ни на градус. Когда Алекс Блок матовым голосом прочитал свою водянистую вещь, где слово «я, я, я, я» мелькало гораздо чаще, чем слово «Андреев». Так, впрочем, и должно быть у лирических поэтов, и для изучающих творчество Блока эта статья очень интересна, но в память Леонида Андреева не годится. Потом ходили читать актеры, но неожиданно выскочил на эстраду Горький и этим изгадил все дело. Он, что называется, сорвал вечер. Он читал глухим басом, читал длинно и тускло, очень невнятно. Растекался в подробностях и мало интересных анекдотах, без задушевности. Характеристики никакой не дал. Атмосфера не поднялась ни на градус. Когда он кончил, наступило шесть часов. Все стали стремиться к последним трамваям. И вот когда появились актеры, читать сцену из «Проф Старицына началось истечение из залы. комиссаров, всей свиты Горького и так далее, и так далее. Это так возмутило меня, что когда настала моя очередь, я предложил публике, осталось человек сто, либо уйти сейчас, либо прослушать чтение до конца. Все остались, многие из уходивших вернулись. Читал я очень нервно, громко, то вставая, то садясь, многое пропуская и чрезвычайно любя Андреева. Статейка моя вышла жесткая, в иных местах язвительная, но в общем и главным Андреев мне мил. Поэтому меня очень огорчила Даманская, почему-то с подбитым глазом, когда она отвела меня в сторону и сказала «Многие недовольны, говорят, что слишком зло, но мне понравилось». Потом выступил Замятин и прелестно прочитал свой анекдот об Андрееве и зонтике. Все тепло смеялись и температура, начала подниматься, но этим и кончилось. Я вложил в этот вечер много себя, сам клеил афиши, готовился и потому теперь не сплю. Мне почему-то казалось, что горький мало даровит, внутренне тускл, он есть та шапка, которая нынче по сеньке. Прежней культурной среды уже нет, она погибла и нужно столетие, чтобы создать ее». Сколько-нибудь сложного не понимают. Я люблю Андреева сквозь иронию, но это уже недоступно. Иронию понимают только тонкие люди, а не комиссары, не мама Отсупа. Горький именно потому и икона теперь, что он не психологичен, не сложен, элементарен. Видел Мережковского, он написал письмо Горькому с просьбой повлиять на Ионова, чтобы тот купил у Мережковского его трилогию. Блок как-то на днях обратился ко мне, не знаю ли я богатого и глупого человека, который купил бы у него библиотеку, мир искусства, весы и так далее. Деньги очень нужны. Я хочу из подваль приучить Бобу к географии. Вчера я сказал ему, что Гумилев едет на Майорку, а мы уедем на Минорку. Я прочитал ему из энциклопедии «Британника» об этих островах, и он весь день бредил ими. Мы рассматривали майорку на карте. Присланные милым Яковенко сухари называются у них Яковенки. Боба сейчас кричит «Яковенки с чаем! Яковенки с чаем!» 11 ноября. Был в военном комиссариате у товарища Тойва. Очень милый человек. Кабинет полон высоких генералов. В комнате жиденький, бледными красками написанный портрет Ленина. Заговорили о Ленине. Кто-то восторженно. «А как он по матери ругается? Великолепно!» Сегодня во всемирке Амфитеатров читал своего Ваську Буслаева. Былинный размер очень хорош, но когда переходит на пятистопный ямб, сразу другим языком. Вместе с размером меняется и стиль. Амфитеатров очень способный, но совсем не талантливый человек. Читая, он поглядывал на Горького. Гондлу Гумилева провалили. Потом заседание всемирной литературы. По моей инициативе был возбужден вопрос о питании членов литературной коллегии. Никаких денег не хватает, нужен хлеб. Нам нужно собраться и выяснить, что делать. Горький откликнулся на эту тему и говорил с аппетитом. «Да-да. Нужно, черт возьми, чтобы они либо кормили, либо пускай отпустят за границу. Раз они так немощны, что ни согреть, ни накормить не в силах. Ведь вот сейчас оказывается в тюрьме лучше, чем на воле. Я сейчас хлопотала сидящих на шпалерной. Их выпустили, а они не хотят уходить. И теплее, и сытнее. А провизия есть, есть. Это я знаю, наверное, есть. В Смольном куча икры, целые бочки». В Петербурге жить можно, можно. Вчера у меня одна баба из Смольного была. Там они все это жрут, но есть такие, которые жрут со стыдом». И все в таком роде. Был у Сазонова дом искусства как будто на мази. Володя Познер сидит в соседней комнате и переписывает на машинке свою пьеску о студии «Ученье свет, не ученье тьма». Ему 14 лет, а пьеска очень едкая, есть недурные стихи. 12 ноября. Встал часа в три и стал писать бумагу о положении литераторов в России. Бумага будет прочтена завтра в заседании Всемирной литературы. Сейчас примусь за Уитмана. Хочу перевести что-нибудь из его прозы. 13 ноября. Вчера встретился во Всемирной с Волынским. Говорили о бумаге насчет ужасного положения писателей. Волынский. «Лучше промолчать, это будет достойнее. Я не политик, не дипломат». «А разве Горький дипломат? Еще бы! У меня есть точные сведения, что здесь с нами он говорит одно, а там с ними другое. Эта дипломатия очень тонкая». Я сказал Волынскому, что и сам был свидетелем этого, как большевистски говорил Горький с товарищем Зариным. «Я не верил ушам и ушел, видя, что мешаю». Но я объясняю это художественной впечатлительностью Горького, а не преднамеренным планом. Повторяется то же, что было с Некрасовым. Он тоже был на два фронта от того, что художник. Из Всемирной к Гржебину. Выпросил 10 тысяч и в комиссариат просвещения к Сазонову. Гринберг обещает в ноябре полмиллиона и в декабре полмиллиона. Оставил валенки и соцупом, и слонимским к Тойво. У Тойва большой, очень чистый кабинет. На столах разложена огромная штабная карта. Он показал кому-то, что Ямбург взят и как именно взят. Те садились на корабли, а мы их отсюда артиллерией. У него в гостях был какой-то милый красноармеец. Разговор шепотом. «Ну а многих расстреляли в луге?» «Нет, одного». «Ну и хорошо. Крупенникова старика не расстреляли?» «Нет». «Очень хорошо». «А белые там много напакостили?» «Нет, не успели. Они удрали, и с ними ушло много народу, большинство евреев». «Ну вот это хорошо! Ну их, нам они не нужны!» Я удивился. Вчера я лег голодный, за весь день только сухари и суп. Хочу написать рассказ о своих приключениях. Сегодня должно было состояться заседание по поводу продовольствия, но Горький забыл о нем и не пришел. Был Сазонов, профессор Алексеев, Батюшков, Гумилев, Блок, Лернер и Тихонов запоздал. Мы ждали полтора часа. Наконец выяснилось, что Горький прямо проехал к Гржебину. Я поговорил по телефону с Горьким, и мы начали заседание без него. Потом пошли к Гржебину. По дороге Сазонов спрашивал, что Гумилев хороший поэт, стоит ему прислать дров или нет. Я сказал, что Гумилев отличный поэт. «А Батюшков хороший профессор». «О да, Батюшков отличный профессор». Горький принял нас нежно и любяще, как будто он видит нас впервые и слыхал о нас одно хорошее. Усадил и взволнованно стал говорить о серии книг. Избранные произведения русских писателей XIX века, затеваемые Горжебиным. Предложил образовать коллегию по изданию этой серии. В коллегию входим Н. Лернер, А. Блок, Горький, Гржебин, Замятин, Гумилев и я. Потом Горького вызвали спешно в Асторию, и он уехал. Прибыл Воровский. Блок жаловался. Так ужасно, что тушат электричество на 4 часа. Вчера он хотел писать три статьи, и темно. 14 ноября. Обедал в Смольном. Селедочный суп и каша. За ложку-залогу сто рублей. В трамвае во Всемирную. Заседание по картинам в анекдотах. Горький вчера был в заседании с Ионовым, Зиновьевым, Быстрянским и Воровским. Быстрянского он показывал, делал физиономию. Вот такой. Это, понимаете, человек из подполья. Из подполья Достоевского. Сидит, молчит. Обиженно и тяжело, а потом как заговорит, у самого за ушами немыто и подошвы толстые, вот такие. И всегда он обижен, сердит, надут, на кого неизвестно. Ну а потом шуточки. Стали говорить, что в зоологическом саду умерли детеныши носорога. Я и спрашиваю, чем вы их кормить будете? Зиновьев отвечает, буржуями. И начали обсуждать вопрос, резать буржуев или нет. Серьезно вам говорю, серьезно. Спрашивается, когда эти люди были искренни? Тогда ли, когда притворялись порядочными людьми? Или теперь? Говорил я сегодня с Лениным по телефону по поводу декрета об ученых. Хохочет. Этот человек всегда хохочет. Обещает устроить все, но спрашивает, что же это вас еще не взяли? Ведь вас, питерцев, собираются взять. По рассказам Горького, Воровский всегда был хорошим человеком, честным, энергичным работником. К Марье Игнатьевне Горький относится ласково. Дал ей приют у себя. Вчера. М. И. вы идете на Кронверкский? Подождите до пяти часов. Я вас отвезу, у меня будет лошадь». Сейчас вспомнил, как Леонид Андреев ругал мне Горького. «Обратите внимание, Горький пролетарий, а все лнет к богатым. К Морозову, к Сытину, к...» Он назвал ряд имен. «Я попробовал с ним в Италии ехать в одном поезде. Куда тебе? Разорился». «Нет никаких сил, путешествует как принц!» Горький в письмах к Андрееву ругал меня. Андреев неукоснительно сообщал мне об этом. Блок дал мне проредактированный им Том Гейне. Я нашел там немало ошибок. Некоторые меня удивили. Например, слово «подмастерье» Блок склоняет так. Родительный падеж «подмастерье», дательный падеж «подмастерье». Как будто это Дарья. Мы самоуплотняемся, сдвинули всю мебель в три комнатки. Коля будет спать в комнате для прислуги. Темнеет, надо зажигать лампу, но керосину нет почти. 16 ноября. Блок патологически аккуратный человек. Это совершенно не вяжется с той поэзией безумия и гибели, которая ему так удается. Любит каждую вещь обвернуть бумажечкой, перевязать веревочкой. Страшно ему нравятся футлярчики, коробочки. Самая растрепанная книга, побывавшая у него в руках, становится чище, приглаженнее. Я ему это сказал, и теперь мы знающе переглядываемся, когда он проявляет свою манию опрятности. Все, что он слышит, он норовит зафиксировать в записной книжке. Вынимает ее раз двадцать во время заседания. Записывает что что и, аккуратно сложив, чуть не дунув на нее, неторопливо кладет в специально предназначенный карман. 17 ноября. Воскресенье. Был у меня Гумилев. Принес от Анны Николаевны, своей жены, полфунта крупы в подарок из Бежецка. Говорит, что дров никаких. Топили шкафом, но шкаф дал мало жару. Я дал ему взаймы 36 полен. Он увез их на бобиных санях. Был Мережковский. Жалуется, что хочет уехать из Питера. Шуба у него изумительная. Высокие калоши, шапка соболья. Говорили о Горьком. Горький двурушник, вот такой же, как Суворин. Он азевствует искренне. Когда он с нами, он наш. Когда он с ними, он ихний. Таковы талантливые русские люди. Он искренен и там, и здесь. С Мережковским мы ходили в Колос. Там читал Блок. Свой доклад о музыкальности и цивилизации, который я уже слышал. Впечатление жалкое. Носы у всех красные, в комнате холод, блок в фуфайке, при всяком слове у него изо рта пар. Несчастные, обглоданные люди слушают о том, что у нас было слишком много цивилизации, что мы погибли от цивилизации. Видал я Сюннерберга, Иванова Разумника, все какие-то бывшие люди. Оттуда с Глазановым и Познером на квартиру доктора забыл фамилию. Там Жермунский читал свой доклад о поэтике Шкловского. Были Эйхенбаум в шарфе до полу, Шкловский в обмотках ноги, Сергей Бонди, артист Бахта, Векслер, Чудовский, Гумилев, Полонская с братом и другие. Жермунский произвел впечатление умного, образованного, но тривиального человека, который ни с чем не спорит, все понимает, все одобряет и доводит свои мысли до тусклости. Шкловский возражал, угловато, задорно и очень талантливо. Векслер заподозрила Жермунского, что он где-то упомянул душу писателя и сделала ему за это нагоняй. «Какая же у писателя душа? К чему нам душа писателя? Нам нужна композиционная основа, а не душа». Теперь все эти девочки, натасканные Шкловским, больше всего боятся, чтобы, не дай бог, не сказалась душа. При всяком намеке на психологизм в литературной критике они хором вопят «Ах, какой он пошляк! Ах, как он не развит! Современности вовсе не видно!» Но все же собрание произвело впечатление будоражащее, освежающее. Потом с Глазановым мы пошли ко мне и читали его доклад об Андрее Белом. «У меня от холоду опухли руки».